В июле-декабре 1941 года была собрана и доложена руководству НКВД СССР информация по каждому сотруднику органов госбезопасности, осужденному в предвоенные годы и отбывавшему наказание в исправительно-трудовых лагерях. Были составлены ходатайства на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина об освобождении из заключения сотен сотрудников УССР. органов госбезопасности. Многие из них с началом войны подали заявление о посылке их на фронт. Через отдел исправительно-трудовых колоний ОИТК им оформлялось освобождение и они поступали в распоряжение НКВД. По положительному или отрицательному решению им предстояло длительное согласование с многими отделами и службами наркоматов Военная контрразведка НКВД не могла успешно решать свои задачи без вооруженных частей и подразделений. В соответствии с решением ГКО СССР от 17 июля 1941 года для обеспечения оперативных мероприятий особых отделов НКВД по борьбе с дезертирами, трусами, паникерами, шпионами и диверсантами, Приказом НКВД СССР номер 00941 от 19 июля 1941 года при особых отделах фронтов, флотов, армий, корпусов и дивизий создавались специальные части и подразделения. Сформированы отдельные стрелковые взводы при особых отделах дивизий и корпусов Отдельные стрелковые роты при особых отделах армий, отдельные стрелковые батальоны при особых отделах фронтов. Для усиления политического влияния в штаты стрелковых взводов рот и батальонов при особых отделах были дополнительно введены должности политического состава. В отдельном взводе политического руководителя, в отдельной стрелковой роте военного комиссара роты и инструктора политработы, в отдельном стрелковом батальоне помощника командира взвода, в батальоне инструктора пропаганды, секретаря партбюро и секретаря бюро ВЛКСМ. Уже к 25 июля 1941 года эти подразделения были укомплектованы лучшими и проверенными военнослужащими из войск НКВД по охране тыла фронтов. В их состав вошли И 5000 командиров и рядовых пограничников для проведения конкретных мероприятий в органах военной контрразведки были специально созданы оперативные группы. Кадровая политика органов госбезопасности опиралась на патриотические чувства советских людей. Хорошо известно, что понятие отечества значительно шире понятий государства и политический режим. И не только, и не столько за светлое будущее и великого Сталина сражались советские войны. Они защищали себя, свои семьи, родных и близких, право на жизнь. В основе высокого напряжения души нашего народа лежало стремление отразить нашествие иноземных захватчиков, а осознание справедливости, оборонительного характера войны – создавала в народе, в войсках и органах госбезопасности такую атмосферу, такой социально-политический, нравственный климат, при котором наиболее полно раскрывались лучшие качества и черты характера воина. Истинными патриотами показали себя многие коммунисты-чекисты. Прямое влияние на все процессы войны Компартия оказывала через своих членов находившихся на самых передовых позициях борьбы с противником. Уже в начале войны она послала в действующую армию полтора миллиона человек. Деятельность коммунистической партии в годы войны, плодотворная работа по идейному воспитанию населения привлекали в ее ряды сотни тысяч людей. Многие становились членами ВКПБ во фронтовой обстановке, в партизанских отрядах, в освобожденных врагом городах, в дневнике командира разведывательного отряда особого назначения лейтенанта госбезопасности Вадима Бабакина, погибшего в бою в феврале 1942 года, есть такая запись. 30 октября 1941 года. Многие готовились к выполнению боевого задания. Ряд товарищей заявили о своей просьбе считать их коммунистами, если они погибнут в бою, Архипов, Ещенко, Горцелов, Муфталиев и другие. Люди, свято верившие в коммунистическую идею, отдавали все свои силы, знания и опыт бескорыстному служению народу. Сегодня многими историками забывается или умалчивается тот факт, что на фронте коммунисты имели лишь одну привилегию – идти в бой первыми. Каждый честный человек должен признать это. К концу 1941 года в рядах Красной Армии сражались 1,3 миллиона членов ВКПБ. Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов писал своему брату Виталию 27 июня 1942 года. «Я хочу откровенно сказать тебе, что очень мало шансов за то, чтобы я вернулся живым. Почти сто процентов за то, что придется пойти на самопожертвование. И я совершенно спокоен и сознательно иду на это, так как я глубоко сознаю, что отдаю жизнь за святое правое дело, за настоящее и цветущее будущее нашей Родины. Мы уничтожим фашизм, мы спасем Отечество. Разве может остановить меня... русского человека большевика и сталинца страх перед смертью нет никогда наша земля не будет под рабской кобалой фашистов не перевелись на руси патриоты на смерть пойдем но уничтожим дракона коммунист фронтовик александр межеров написал стихотворение об авангардной роли членов кпб на войне коммунисты впередд Есть в военном приказе такие слова, на которые только в тяжелом бою, да и то не всегда, получает права командир, поднимающий роту свою. Я давно понимаю военный устав, и под выкладкой полной не горблюсь давно, но страницы устава до дыр залистав, этих слов до сих пор не нашел все равно. Полк шинели на проволоку побросал, но стучит под шинельным сукном пулемет, и тогда еле слышно сказал комиссар. Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед! Нельзя забывать и о том, что, как правило, руководители и многие сотрудники военной контрразведки были членами и кандидатами в члены ВКПБ. Война потребовала значительного повышения уровня профессиональной подготовленности сотрудников особых отделов. Безусловно, они, как бойцы и командиры Красной армии и военно-морского флота, овладевали военным и оперативным искусством на полях сражений и в борьбе на невидимом фронте. Но этого было недостаточно. Поэтому с начала войны руководством НКВД были предприняты меры по улучшению работы и созданию новых школ и курсов, где проходили обучение и воспитание кадров НКВД. Ведущая роль в подготовке кадров принадлежала высшей школе НКВД. Уже на четвертый день войны 140 слушателей контрразведывательного отдела высшей школы НКВД были откомандированы в специальный отряд при особой группе НКВД, а 27 июля отряд пополнился 156 слушателями курсов усовершенствования руководящего состава школы. Высшая школа в соответствии с решениями правительства и руководства НКВД СССР в кратчайший срок перестроила свою работу. Школа значительно увеличила число слушателей, ввела ускоренное обучение, повысила удельный вес военно-специальных дисциплин в общей системе преподаваемых дисциплин, организовала многопрофильную подготовку слушателей для органов военной контрразведки, территориальных органов пограничных и внутренних войск для работы во вражеском тылу и потребностей специальных служб и другое. при высшей школе нквд ссср уже с 26 июня 1941 года начали работать курсы подготовки оперативных работников для особых отделов численностью 850 человек. С начала войны, В этом учебном заведении одновременно действовали курсы подготовки и переподготовки, усовершенствования оперативных работников органов госбезопасности для периферийных органов НКГБ Украинской и Белорусской СССР со сроком обучения 3 месяца, для разведывательных органов пограничных войск НКГБ СССР со сроком обучения 4 месяца. для органов НКГБ на территориях, освобождаемых от противника, со сроком обучения 4 месяца, для особых отделов со сроком обучения 4 месяца, для разведывательных органов НКВД по охране тыла действующей армии и пограничных войск со сроком обучения 4,5 месяца. С 11 августа 1941 года Курсы подготовки оперативных работников для особых отделов НКВД СССР были переведены с месячной на трехмесячную программу обучения. Приказом НКВД СССР номер 00960 от 23 июля 1941 года организованы курсы подготовки оперативных работников для особых отделов НКВД СССР численностью 850 человек. Продолжительность занятий на курсах составила 24 рабочих дня. Для того, чтобы полнее удовлетворить потребность военной контрразведки и территориальных органов в кадрах, в июне-октябре 1941 года был произведен досрочный выпуск слушателей отдельных курсов высшей школы. 26 июня 1941 года 238 слушателей курсов по подготовке оперативных работников для особых отделов были направлены на оперативную работу в особый отдел Московского военного округа. Учитывая ведущую роль высшей школы НКВД в соответствии с приказом НКВД от 4 марта 1942 года, В Москве был организован филиал высшей школы СССР для обучения 500 слушателей в течение четырех месяцев. Филиал комплектовался за счет резерва сотрудников особого отдела НКВД Московского военного округа. Одной из мер подготовки кадров стало расширение сети учебных заведений. Организованы Московская и Бакинская межкраевые школы. Общая численность слушателей этих школ увеличена с 2 до 3,6 тысячи человек. В Украине, по указанию ЦК ВК ББУ, создана специальная школа и курсы при УНКВД Ворошиловградской, УНКВД Днепропетровской и других областях, где готовились командиры партизанских отрядов, диверсионные группы, начальники радиоузлов, радисты-операторы, минеры. В июле 1941 года в Народном комиссариате государственной безопасности Карелло-Финской ССР создана специальная, особая диверсионная школа, рассчитанная на подготовку в течение семи дней. по 40-часовой программе, 27 курсантов. К октябрю 1941 года их численность достигла 154 человек. Обучение проводилось по специальной программе, состоявшей из общевоинской, полевой устав, боевое оружие, подрывное дело, топография, приемы борьбы, медицинская помощь, и оперативно-тактической подготовки, ведение разведки, основы партизанской тактики, приемы работы финской контрразведки. Парашютная подготовка осуществлялась путем выезда в город Онегу Архангельской области, обучение радиоотделу проходило на полугодовых курсах в Москве, но с 1942 года также и при 4 отделе Карелло-Финской ССР. В начале сентября 1941 года управлением НКВД по городу Москве и Московской области создана специальная школа по подготовке диверсионно-партизанских кадров для действий в тылу врага. Она произвела три выпуска курсантов в количестве 455 человек, сведенных в 76 диверсионных групп. Приказом начальника управления НКВД по городу Москве и Московской области от 18 сентября 1941 года на базе Дома отдыха у НКВД по Москве и Московской области создана специальная школа подрывников в селе Северском Коломенского района с контингентом слушателей переменного состава в 200 человек. При комплектовании проводился тщательный отбор, от будущих курсантов требовалось не только желание идти в тыл врага, хорошее здоровье, но и выносливость, наблюдательность, сообразительность, твердая решимость бороться и уничтожить врага. Занятия начинались с изучения топографии, материальной части стрелкового оружия, подрывного дела и других предметов. На практических занятиях, бросали по целям гранаты, бутылки с зажигательной смесью, стреляли из разного вида оружия, учились устанавливать мины, ходить по азимуту и другое. С 25 ноября 1941 года школа перебазировалась в город Покров Московской области. Формировалась школа за счет истребительных батальонов. При комплектовании... Проводился тщательный отбор. Особое внимание было уделено пополнению школы коммунистами и комсомольцами и лицами, зарекомендовавшими себя положительно на работе, и имевшими некоторый боевой опыт в борьбе с врагами. До начала регулярных занятий по специальным дисциплинам было составлено краткое руководство на основе личного опыта преподавателей. и проработана специальная литература по подрывному делу. Для этого оборудованы подрывное поле, склад взрывчатых веществ и стрельбище. В соответствии с задачами подготовки диверсантов-подрывников выработана учебная программа школы, рассчитанная на 8-10 дней, которая в основном предусматривала обучение курсантов подрывному делу и частично военным дисциплинам, необходимым для обеспечения боевых действий диверсионных групп, военная топография, разведка, огневая подготовка. В прифронтовых областях партийными органами были созданы многочисленные краткосрочные курсы и школы. До начала регулярных занятий по специальным дисциплинам в каждой из них составлялись краткие руководства На основе личного опыта преподавателей и подбиралась специальная литература, оборудовались стрельбище. В соответствии с задачами подготовки курсантов вырабатывались учебные программы, рассчитанные на 8-10 дней. Начальниками и первыми преподавателями в них были Старинов, Спрогис, Кочегаров и Туманян. По инициативе ЦК КПБ Белоруссии организована школа для подготовки партизанских отрядов и диверсионных групп для работы в тылу противника. В соответствии с решением ЦК КПБ Белоруссии от 11 июля 1941 года и на основании приказа главнокомандующего западным направлением маршала Советского Союза Тимошенко за номером 0012 от 13 июля 1941 года в районе города Гомеля был образован оперативно-учебный центр Западного фронта. Возглавил центр опытный военный специалист полковник Старинов. Центр готовил в Киеве, Орле и Вязьме курсантов и инструкторов. В Орловской и других школах в течение 60 часов Курсанты проходили специальную подготовку. В программе было отведено на тактическую подготовку 15 часов, огневую подготовку 11 часов, строевую 2 часа, саперную подрывное дело 18 часов, изучение уставов 4 часа, химическую подготовку 4 часа, топографию 5 часов, санитарную подготовку 1 час. На занятиях по саперной подготовке изучались следующие темы. Взрывчатые вещества и принадлежности для взрыва. Взрыв огневым способом. Норма расхода взрывчатых веществ для подрыва дерева, железа, бетона и тому подобного. Самостоятельное изготовление заряда, подвязка и взрыв. Контактные мины МЗД, их применение. изготовление взрывчатых веществ кустарным способом и рецептура для них. Помимо этого курсанты знакомились с взрывчатыми веществами и принадлежностями для взрыва армий Германии, Румынии и Финляндии. Орловская школа была межрайонной, секретной и официально числилась как школа по подготовке противопожарных кадров. Она готовила кадры для партизанских отрядов, диверсионную группу и одиночек-диверсантов. Курсантов обучали специальной технике диверсионного дела, тактике действий в тылу врага, навыками пользования картой, компасом, гранатой и личным оружием. 22 августа 1941 года она выпустила 50 человек, которые выехали в районы области для обучения людей, отобранных парткомами и органами госбезопасности для выполнения диверсионных заданий. Кроме того, в других школах обучалось около 500 человек для заброски в тыл противника. Так, в кратчайший срок, с 13 июля по сентябрь, оперативно-учебным центром было обучено, обмундировано и снабжено техническими средствами и оружием 3600 специалистов для борьбы в тылу врага. Директивой НКВД СССР номер 328К о мероприятиях по подготовке кадров для работы в особых отделах НКВД от 14 декабря 1941 года за подписью замнаркома НКВД Обручникова, Народным комиссаром внутренних дел союзных и автономных республик, начальником управлений НКВД краев и областей и начальником особых отделов округов в целях поднятия оперативно-чекистской квалификации чекистов из запаса, а также подготовки на случай надобности для зачисления на оперативную работу по линии органов особых отделов НКВД, было предложено призвать на двухмесячную учебно-практическую подготовку сотрудников запаса. Прохождение учебно-практической подготовки организовывалось при НКВД у НКВД по месту дислокации органов НКВД. 15 декабря 1941 года НКВД СССР издал приказ номер 002068 дробь К в целях создания резерва и подготовки оперативно-чекистских кадров для удовлетворения нужд органов НКВД у НКВД, а также особых отделов, приказываю, организовать при отделе кадров НКВД СССР с дислоцированием в городе Куйбышеве трехмесячные курсы по подготовке оперативного состава органов НКВД в количестве 500 человек для проведения занятий по специальным предметам В качестве лекторов был привлечен оперативный состав управлений и отделов НКВД СССР и УНКВД по Куйбышевской области. По военным предметам в качестве преподавателей подобраны лица командного состава городского гарнизона. Учитывая, что командно-начальствующий состав НКВД в основном прибыл из запаса и не имел достаточной военной подготовки, Проводились специальные сборы. Для этого были разработаны специальные программы для данного контингента. На краткосрочных курсах оперативных работников оо НКВД Брянского фронта в марте 1942 года планом учебной работы была предусмотрена подготовка в течение 15 дней. Ежедневно они, занимаясь по 12 часов, прослушали 108 часов лекций и прошли 72-часовую оперативную практику. Безусловно, это крайне мало для всесторонней подготовки слушателей, но сложная обстановка на фронте не давала возможности увеличить сроки обучения.